— Тогда и скажем, как получишь письмо, а между тем все будут знать, что мы жених и невеста, и мы будем видеться ежедневно. — Мне скучно, — прибавила она, — я томлю с этими длинными днями. Все замечают, ко мне пристают, намекают лукавы на тебя. Все это мне надоело. — Намекают на меня? — едва выговорил Обломов. — Да, по милости, Сонечки. — Вот! —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 «Да, пойдем скорее», — сказала и она шепотом с кроговоркой. И они почти побежали по аллее до конца сада, не говоря ни слова. Обломов, оглядываясь, беспокоен во все стороны, она, совсем склонив голову вниз и закрывшись вуалью. «Так завтра», — сказала она, —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 Боже мой, до чего дошло? Какой камень вдруг упал на меня? Что я теперь стану делать? Сонечка, Захар, Фран, ты!»